Глава 68. Нас схватились на исходе третьего дня. К тому времени мы настолько прижились в этом алькове, что я начала подтрунивать над Эндером, когда он не сразу откликался, ел руками, ходил голый, объясняя это тем, что он совсем одичал, не понимает человеческую речь, а только ест и размножается. Брюнет рычал, гоняясь за мной, ловил и наказывал, по словам Эндера, единственным возможным для меня способом, что опять же трактовалось в пользу теории Эндеровой деградации. Разобиженный паладин, так и не одевший штаны, решил доказать обратное и начал читать стихи, свои вперемешку с чужими. Я сидела поджав ноги и слушала, как в красивых, звучных, сильных строчках плакала и радовалась чужая душа, передо мной раскрывались тайны этого мира. Я взлетала под облака и спускалась на морское дно, переживала жаркую, как огонь любовь и холодный мороз предательства, и вечный, бесконечный, как космос, плач по несбывшемуся. Когда он закончил, повисла звенящая тишина такая неестественная и пугающая. Я почувствовала, как по щекам струятся слезы. Эндер, у меня слов нет. Это мои и Асториса. Он погиб на задании, севшим голосом произнес Эндер, отвернулся, нашел одежду и принялся натягивать брюки. Я не пыталась вытирать слезы. Внутри вновь зашевелилась злость на императора, следующего заветом отца и безжалостно ломающего жизни талантливейших соплеменников. В двери настойчиво застучали. Я успела завернуться в покрывало, когда вошедший Андрес, потеснив Эндера, передал приказ от Тика через час быть у него. Я оглядывала свою комнату, которую покинула три дня назад с чувством, что меня здесь не было много лет. Сброшенная одежда, знакомые безделушки и украшения оказались чужими, а воспоминания о проведенных с Эндером днях яркими и живыми. Расставшись всего полчаса тому, я уже тосковала по ставшему родным запаху, бережно обнимающим сильным рукам, размеренному стуку сердца, под который привыкла засыпать. Как же быстро привыкаешь к хорошему. Неужели я влюбилась? Вот так за три дня прикипела к почти незнакомому мужчине. Но он так похож на Гаролда. Или потому, что он похож на Гаролда. Нет, но он именно такой, каким бы я хотела видеть Гаролда. не чокнутого фанатика, а заботливого мужа. Я задумалась, застыв посреди комнаты и разглядывая приготовленное горничное платье. Мысль о том, что меня ждет первый хантар, пришла в голову, когда до назначенной встречи оставалось четверть часа. Мисс Слушайстенна Нирут и по поводу синяков поинтересовалась местонахождением принцессы. Получила полный отчет о веселой поездке Рокси и Стефа в соседний город на карнавал. Я быстро приняла душ, оделась в приготовленное платье, убрала под золотую сетку с апферами волосы и понеслась в кабинет Хантара. Тик и Эндер негромко обсуждали что-то, склонившись над большим бумажным листом, лежащим на столе. Наша новая сердцеетка, приветствующая сосурель, кинул на меня неодобрительный взгляд Тик. Когда брал вас во дворец, надеялся вы своим благоразумием положительно подействуете на принцессу. А получил дуэль двух лучших паладинов. Нехорошо, шесса, на два фронта играете. Задурили голову обоим и в сторону. Я ожидала чего угодно, вернее, нагоняя, что оставила принцессу без присмотра и та укатила на циклоходе в другой город, но только не этого обвинять меня в чувствах взрослых мужчин, которые сами ведрами разбитые женские сердца черпают. Просто смешно. Так я и заявила Тику ну да, сэса. Я забываю, что вам всего восемнадцать, и вы воспитывались в обители. Неудивительно, что вы мало что понимаете в мужчинах. Устало покачал головой Тик, потерв ладонью шею. Рауль три дня тому тут в чувствах к вам признавался, узнав, что Эндер остался с вами, на дуэль его вызвал. Кто бы мог подумать, что у него такие чувства? Пришлось на задание отправить, хоть и не совсем его профиль. Повезло вам, Пайр Тик. Мне он гадости говорил, всякие мерзости предлагал, о чувствах к речи не было. Я гневно сопела, сложив руки на груди. Вот-вот, я и говорю, не понимаете мужчин, вздохнул Хантар, разглядывая воинственную меня. С Раулем ясно. А что же у вас с Эндером?» Мой воинственный пыл тут же испарился. Я опустила руки и отвернулась к окну, боясь встретиться глазами с брюнетом, и закусила губу. Я же не Рауль, чтобы в чувствах при всех признаваться, тем более не зная, как сам Эндер ко всему относится. Что же вы молчите, Шесса? Тик насмешливо поглядывал на мое смущенное лицо. С Спайром Эндером мы не выясняли отношений, нашлась с ответом. Что вы скажете, Эндер? Тик обратился к блондину, и я замерла, ожидая ответа, как приговор о себе. Или вам тоже нужно вначале выяснить отношения? Я бы предложил обручальный браслет Шессесурель, если бы она не была замужем, просто ответил паладин. Расстелена хлопая ресницами, встретила его прямой взгляд. Радость ярким фонтаном брызнула, смывая все сомнения. Я ведь не была уверена в его чувствах. Сейчас хотелось обнять его и поцеловать, но было неловко из-за присутствующего Хантара. "Рад за вас обоих", прочитав мои эмоции на лице, усмехнулся Тик, кивнул на пару кресел и грузно сел. "А теперь садитесь. Разговор будет долгий". Хендер усадил меня, подвинул кресло и сел рядом, завладев рукой. Тик, заметив это, хмыкнул, но ничего не сказал. Глядя на меня тяжелым взглядом, начал издалека: Разведка донесла прекрасная книги недарант, что в вашем княжестве не все спокойно. После вашего побега Пресветлый начал репрессии ваших родственников. Десятки родовитых и безродных, у кого проявился цветок окавита на теле, были увезены людьми князя в неизвестном направлении и предположительно заморены голодом. Спаслись немногие: дети Бодирода, его родной брат и сестра. Сейчас они в Таймерии. По другим данным, в княжестве ведется усиленная добыча минерала окавита. Кроме твоего рода других сияющих на том континенте нет. Но добытого минерала хватит, чтобы лишить магии целую армию сияющих. Князь Дорант готовит вторжение в Таймерию. этому есть еще доказательства.